Глава пятая. Контора. Я ненавижу искусственный мрамор, которым теперь облицовывают все, в том числе ступеньки перед входами в дорогие магазины и конторы вроде нашей. И дело даже не в том, что эти ступеньки сверхъестественно скользкие. Стоит встать на них хотя бы чуть-чуть влажной подошвой, как нога едет словно по льду, подтаявшему в оттепель. Приходится хвататься за перила, если они есть, нелепо изгибаться, чтобы устоять. Многие просто падают. Дело не только в этом. Отвратительные светло-серые плиты почему-то раздражают меня самим своим видом. А если я попадаю в помещение, где ими облицованы стены, меня начинает тошнить, кружится голова». Тысячу раз говорил Магомету, тоненькому, чрезвычайно модного вида тихому пареньку, который у нас занимается хозяйством, никак не могу запомнить его фамилию. И все знают, что он родственник Рустема, и обращаются с ним не по чину и возрасту уважительно. Тысячу раз говорил ему, что надо переделать ступеньки. Он смотрит, преданно в глаза, старательно кивает, завтра сделай, Михаил Леонидович, и все остается по-прежнему». Я поднимаюсь по проклятым ступенькам. Гена идет на шаг сзади и справа, как полагается. В лифте душно пахнет чьими-то приторными духами. В темном зеркале отражается мое искаженное напряжением лицо. Чего это выражение не покидает мое лицо, даже когда я ничем не занят? И в кабинете душно застоявшийся запах табачного дыма никогда не уходит отсюда, даже летом, когда работает кондиционер. А сейчас, когда открыта узкая форточка, этот запах смешивается с запахом летающих в холодном сыром воздухе выхлопных газов. Мое окно выходит на тесную, забитую машинами улицу. Екатерина Викторовна приносит почту, забирает пальто и уходит. Наверняка ее уже нет и на месте. Взяв с собой трубку радиотелефона, чтобы переключать на меня звонки, Она отправилась в приемную Рустема, где сидит его секретарша, называющаяся престижно «Помощник», ее закадычная подружка Роза Маратовна, самая хитрая из всех известных мне живых существ. Теперь часа полтора, пока начальство занимается бумагами, они будут неслышным шепотом обсуждать все, что делается в конторе, и о чем они знают наверняка лучше всех, по крайней мере, меня». Я просматриваю письма от всякая чушь, которую в последнее время носит ко мне. Понемногу Рустем уже вытеснил меня из реального управления основной деятельностью, хотя я по-прежнему член совета директоров и даже вице-президент компании. Но уже полгода я занимаюсь только рассмотрением просьб о спонсорстве, утрясанием мелких скандалов в провинциальных отделениях, назначениями внутри конторы на незначительной должности не выше заместителя начальника отдела. Звонит по-внутреннему Киреев, справляется на месте ли я, говорит, что сейчас зайдет. «Мы предпочитаем обсуждать наши дела в моем кабинете, потому что его секретарша подслушивает еще более откровенно, чем моя, и делится услышанным вообще, с кем попало. Но уличить ее не удается, да и сменить не получилось бы, потому что секретарша назначает Магомед. А он, конечно, разведет руками. Постараюсь, Игорь Иванович, вы знаете, людей приличных сейчас найти трудно. Выглядит, Игорь, ужасно». «Лицо опухло больше обычного, но кажется длиннее и краснее, чем всегда. Рубашку, похоже, он со вчера не менял. Тяжело плюхается в кресло перед моим столом и молча тычет в сторону шкафа. Я достаю очередную бутылку. Пустая уже исчезла. Значит, моя внимательная Екатерина Викторовна уже доложила Розе Маратовне о том, что вчера старые пьяницы опять среди дня жрали». И, попутно заперев дверь, разливаю понемногу. Игорь глотает, давясь, глаза его наливаются слезами, он подавляет рвотный позыв, дышит открытым ртом и понемногу приходит в себя. Но... «Повеселился вчера с народом? Издевательским тоном спрашиваю я. Мне не жалко Игоря. Его клоунское поведение жуткие манеры вредят нам обоим. Меня считают таким же глупым и жалким стариком, каким кажется нашим стальным мальчиком и девочкам он». Что Марина говорит? «Киреев женился, когда ему уже было под тридцать. Марина — наша ровесница, но всегда выглядела, на мой взгляд, старше». У нее внешность старой барыни из костюмного спектакля или фильма. Нос с небольшой горбинкой, презрительно опущенные уголки рта, высоко взбитая пышная прическа и осанистая крупная фигура. Как бы для завершенности образа она носит небольшие очки, похожие на пенсне. Всю жизнь она проработала корректором в газете. Лет десять назад Киреев уговорил ее работу бросить. Она получала в месяц столько, сколько он уже тогда зарабатывал в час. А теперь у нее уже и возраст пенсионный. Игорь был изумленно счастлив тридцать с лишним лет назад». Счастлив, насколько я понимаю, и сейчас, хотя о жене отзывается в соответствии с его дурацкими представлениями о том, что должен говорить о жене каждый мужчина, как о сварливой ведьме. Называет ее в разговорах со мной «бензопила». Но в домашнем имени Машка, которую он для нее придумал, слышится нежность и все то же первое удивление о болтуса с провинциальными корнями. Как такая удивительная женщина могла выйти за меня дурака. «Утром был Сталинград», — вздыхает он. «Но я дома Павлова не сдал. В конце концов, могу я иногда отдохнуть со служивцами. Этого даже правила корпоративных отношений требует. Дурак ты. Я двигаю в его сторону рукой со стаканом, как бы чокаясь, делаю глоток. Нашел с кем пить». Они тебя на удобрение пустить хотят, а ты с ними в казино всю ночь дурью маешься. Ты хоть помнишь, что Ромкина говорил? Игорь молчит, вздыхает, тоскливо смотрит на бутылку. Я снова наливаю ему, теперь уже в соответствии с правилами грамотного похмела побольше и решительно убираю виски в шкаф. Он грустно провожает выпивку взглядом, глотает, налитое, высоко поднимая толстое дно стакана и двигая кадыком, минуту переживает ощущение. Я знаю, что в нем сейчас происходит, как оживают все его внутренние органы, как они начинают работать в почти нормальном режиме, так что их деятельность перестаешь замечать». Как проходит ознопы, возникает необыкновенная бодрость, эйфория похмелившегося. Ко второй половине дня она кончится, и ему снова станет плохо, потянет лечь, начнет ломать. Но тогда уж надо терпеть и больше сегодня не пить, иначе запой. Да ничего я не говорил. С девками какими-то шампанское с дуру пил и анекдоты травил. «У тебя сегодня работы много?» — спрашивает он, хотя отлично знает, что у меня уже давно не бывает много работы. «А у тебя?» — отвечаю вопросом я, и мы грустно смеемся, потому что я знаю, что и его практически отстранили от дел. Фактически производством руководит Шмидт, а по периферии с инспекциями непрерывно мотается Толя Петров, умеющий жестко и холодно обуздывать быстро наглеющих без повседневного присмотра конторы местных начальников. Скучно быть? Министром без портфеля? А? Ни черта не скучно. Лицо Игоря приобретает выражение тупого упрямства. Ухочь, ну, чурка нас, в стороне держать. Пусть — Все равно он нас боится, потому что у нас в руках есть реальные рычаги. И ничего он с нами не сделает. Времена не те. В стране порядок. Бандиты не все решают. — Он вчера ты по-другому говорил. — Меня разбирает злость на никак не взрослеющего друга. Он все тот же болтун, каким был, когда торговали мы грузинскими водолазками. Он придумывает удобную жизнь, чтобы не бояться реальной. — И зря ты Рустема чуркой называешь. «Шпионки в предбаннике нет?» «Но это ничего не значит. Теперь техника, знаешь, какая?» Я указываю на потолок, из которого торчат датчики пожарной сигнализации. Игорь откровенно пугается. «Это же от пожара, разве нет?» Спрашивает он, сразу понизив голос. «Эль, ты действительно думаешь, что они нас слушают?» «Может, от пожара...» Злобно мучаю я его. «Может, и не только от пожара...» Слушай, пошли отсюда к чертовой матери, предлагает он решительно. Делать все равно нефига. Никому, в конце концов, мы должны отчитываться. Пусть он помучается, пусть гадает, с какими именно братками мы поехали договариваться. Ты забыл? В три собираемся по ситуации на северных участках. Там плохие дела, на морозы, с транспортом беда. Смены на работу доехать не могут. Твой вопрос, между прочим. Я демонстративно берусь за бумаги, поворачиваюсь к компьютеру. Сегодня Игорь раздражает меня больше обычного. Я бы на твоем месте пошел готовиться к совещанию. Он встает, минуту топчется возле двери, и, поняв, что разговор прерван, окончательно тихо выходит. Мне тут же становится его жалко, но ему действительно надо бы подготовиться к разговору у Рустема. В предбаннике чувствуется некая жизнь, видимо, вернулась на место секретарша. Я нажимаю кнопку и раздельно говорю в микрофон. «Кофе, Екатерина Викторовна, пожалуйста». Через минуту она вносит чашку и вазочку с печеньем на подносе, меняет пепельницу на чистую и снова исчезает. Интересно, что из нашего разговора она слышала, думаю я. Она вернулась от розы. Раньше, чем Игорь назвал Рустема Мачурк или позже. Бумаги представляют собой очевидный мусор. Какие-то проходимцы из неведомого фонда просят денег на благотворительный концерт в пользу сирот последней войны. Обещают большую рекламу на телевидении и на улицах. Предлагают встретиться для переговоров. «Реклама нам совершенно не нужна. Деньги, процентов 70 они украдут». Заглядываю в компьютер, так и есть, это уже третье письмо от них. Раньше предлагали сотрудничество в предвыборной кампании в Сибирской области, где у нашей конторы есть интересы, и создание цветного еженедельника, развлекательного, но при этом про прокремлевской ориентации, которая, видимо, им кажется выгодной для нас». Название организации на всех трех письмах разные. Фонд, общественное объединение, издательский дом. Но рядом с должностью подписавшего «президент», «председатель», «генеральный директор» стоит одна и та же фамилия. Не то наивность, не то наглость. И последнее письмо они тоже зачем-то продублировали электронной почты. Идиоты. Вот оно. Не буду отвечать. С ними только начни переписываться, не отвяжутся. Что еще... «Приглашение на заседание торгово-промышленного совета. Приглашение на имя Рустема, но он переадресовал его мне с резолюцией на сопроводиловке. Господину Салтыкову М.Л. прошу рассмотреть необходимость нашего участия. Если требуется, пойди сам». Он пишет удивительно грамотно для закончившего горный техникум уроженца города Орджоникидзе. «Но всегда сбивается с официального тона современных документов на райкомовское «ты». Идти не хочется. Несколько часов пустой напыщенной говорильни, которая нужна только верхушке совета, изображающей деятельность в ожидании очередных выборов, когда поддержку мощной деловой организации можно будет продать за приличные деньги какому-нибудь кандидату. Потом банкет, на котором все будут решать свои маленькие проблемы, объединившись по двое-трое. Снимаю трубку прямого с Рустемом. «Слушаю тебя, Михаил Леонидович», — отвечает он, и опять на меня веет глубокой советской древностью от его мягкой важности и «ты» в сочетании с именем-отчеством. Рустам, не пойду я на совет. Говорю, я не здороваюсь, у меня нет сил даже на простую вежливость. Нечего там делать, одна болтовня. Он дослушивает фразу до конца и еще несколько секунд молчит, так что мои слова повисают в воздухе, и я начинаю нервничать». Хорошую школу прошли эти ребята в Комсомоле. Ну, смотри. Наконец произносит он безразличным тоном. Я бы сходил, если бы время было. Неловко, если компания не будет представлена вообще. Там все соберутся. Но он умеет многое вложить в самую невинную фразу. Ну, следует отдать ему должное. Например, «У него нет времени, а у меня есть напоминание о том, что в ежедневных делах конторы я почти не участвую». «Мне и спорить лень. Черт с ним. Пропадет полдня. Потерплю в очередной раз унижение. Никто на банкете не будет тащить меня в сторонку для делового разговора, потому что уже многие, если не все, знают о моей реальной роли в компании». Буду стоять в углу как посторонний, и только к концу кто-нибудь из таких же, как я, чудом сохранившихся стариков, подойдет чокнуться вместе, вспомнить героические кооперативные времена. Ладно, схожу, говорю я отвратительно покорным тоном, как шофер, которого послали за сигаретами, и вешаю трубку. Еще какой-то странный конверт явно не делового, а частного письма из Штатов. Незнакомый обратный адрес, никогда прежде не встречавшееся название какой-то американской деревни, штат Нью-Джерси. Ничего не говорит и фамилия «Миссис Беркович». Не знаю никакой «Миссис Беркович». Но адрес моей конторы правильный, написан грамотно по-русски и явно русским человеком. Сначала Раша, потом Россия, Москва и так далее в русском порядке, а не начиная с фамилии. Я вскрываю конверт, разворачиваю листки, списанные с двух сторон крупным старческим почерком, и только дочитав почти до конца первую страницу, понимаю, кто меня разыскал. «Здравствуй, Мишенька». Ты, конечно, очень удивишься, получив это письмо. Я не помню, знал ли ты мою фамилию по мужу. Кажется, не знал. Да. Когда я тебе звонила перед отъездом, ты даже вообще не спросил, с кем я еду и каким образом меня, чистую русскую, выпускают в Израиль. Не до того тебе тогда было. И, наверное, ты вдобавок еще боялся, что я снова полезу со своей любовью, в затею долгое прощание. Зря ты боялся. уже тогда все прошло а сейчас я вспоминаю нашу молодость и те три или четыре месяца с удовольствием, потому что на самом деле было очень хорошо мы уехали сначала действительно в израиль прожили там двенадцать лет там у нас выросли сыновья они погодки родились еще в союзе теперь я живу со старшим Мишкой и его детьми. У меня три внучки. Две от Мишки, одна от младшего, Семки. Его покойный Гриша мой муж в честь своего отца назвал. Все девчонки похожи на меня, такие же азиатки. В Израиле Гриша работал в большой государственной фирме. Он был хороший инженер химика. я сидела дома. Только иногда делала переводы с английского для израильских русских газет. Там переводчики не нужны, английский все знают. «Мальчиков удалось послать учиться в Штаты. Они здесь и остались. Смогли получить гражданство. У обоих хорошая работа. Они оба работают с ПИСИ. Не знаю, как теперь у вас называется. Персональные вычислительные машины. Потом Гриша заболел. У него был рак желудка. Сначала лечился в Израиле. Там очень хорошая медицина». А потом, когда стало ясно, что уже недолго, мы решили поехать в гости к мальчикам, чтобы он повидался с детьми. И здесь все пошло быстро. Он умер, а я осталась, и вот уже 10 лет живу здесь. У меня появился сахарный диабет, а в остальном все хорошо. Но ты, конечно, не узнал бы сейчас ту Таню, который бегал, на Котельническую набережную. Я читаю письмо и удивляюсь, что ровным счетом ничего не чувствую, кроме некоторого интереса к чужой мне жизни, которая вот прошла где-то вдалеке, со всеми обычными заботами, горестями и мирными радостями. И сейчас она кончается в американской глуши. А я читаю нелепое письмо незнакомой старухи и не чувствую ничего. Отложив листочки, я пытаюсь вспомнить Тане на лицо, но картинка не появляется. Я помню, что у нее были узкие темные глаза, но не могу их увидеть. Я пробую вообразить комнату с задернутыми шторами, смятую простыню на широкой кровати, желтоватую ее кожу и сгибающееся тело, и не могу разглядеть в исчезнувшем времени ничего. Фотография не возникает. Память подсовывает только... складывавшиеся в невыразительное описание слова. «Сын одной моей подруги, я с ней познакомилась уже здесь, его бизнес связан с Россией, и вдруг однажды, когда я была у них в гостях, он, рассказывая о поездке в Москву, упомянул твою фамилию. У него какие-то дела с твоим учреждением. Я вздрогнула, спросила, как зовут, и все совпало. Я не удивилась, потому что так и знала, что... В этих ваших новых обстоятельствах у тебя будет все в порядке. Ты ведь еще тогда, почти сорок лет назад, был энергичный юноша. Я помню, как ты и твои друзья все время покупали, что-то продавали. Сидели у меня на кухне, разговаривали, водку пили. Как они? Один был смешной, толстый и красноносый, а другой — красивый парень. Не помню уже имен. И я попросила у этого мальчика, сына моей подруги, твой адрес. У него была визитная карточка. Там по-английски написано, что ты vice president. Это правда? Будет время, напиши, как живешь. Я вспоминаю, как у нас все было с радостью. Нет никакой обиды. Твоя старая знакомая Таня. Ты так и остался с твоей тогдашней женой. Она все такая же красавица, как ты тогда считал? Сколько у вас детей? Извини, что спрашиваю. Старушечий интерес. Т. Дочитывая письмо, я уже не пытаюсь мысленно увидеть Таню, полутемную ее комнату, дом возле высотки на котельниках. Да цел ли он? Мне уже не до того. Ужас охватил меня, когда я дошел до слов. Сорок лет назад. Ужас. Сорок лет. Целая огромная жизнь. Правильно. Нина тогда была беременна Ленькой. А сейчас ему тридцать девять. Ужас. Прошла жизнь. Мы все старые. Совсем старые. А Тане все еще интересно, действительно ли красива моя жена. «Жизнь прошла!» А на другом краю света сидит бабушка троих внучек, и ревность дергает ее душу, как дергает и ноет недолеченный зуб. И ради одной фразы, одного вопроса в приписке она посылает длинное письмо человеку, лица которого тоже, конечно, не может вспомнить, как я не могу вспомнить ее лица. Стоя у окна и глядя на утрамбовывающиеся перед светофором машины внизу, Я выкуриваю сигарету. Жизнь продолжается до самого ее конца. Вот и страсти уже потеряли саму свою сущность, а все еще тлеют, не хотят гаснуть, как окурок, недостаточно сильно придавленный в пепельнице И тянется вверх едкий синий дымок, противный запах тлеющей бумаги распространяется вокруг. Докурив, я возвращаюсь к столу, раздавливаю окурок на дне пепельницы в труху, вкладываю письмо в конверт и рву все в мельчайшие клочки, которые не удастся сложить даже Екатерине Викторовне. Я чувствую некоторую театральность поступка, но извиняю себя тем, что зрителей нет. До трех еще остается полчаса. Надо бы... «Перекусить, но мне не хочется идти в конторский кафетерии, где для начальства выделена в лучших отечественных традициях отдельная комната, еду в которую подает официантка. Там наверняка сидит над пустой чашкой, уже давно покончив с кофе, наша очаровательная Верочка Алексеева». Небрежно сыпет сигаретный пепел на свою роскошную юбку Болтает вроде бы о всякой чепухе с Валерой Гулькевичем Или с непробиваемо молчащим Толей Петровым Вроде бы о совершенно невинных вещах О каком-нибудь столике, который она для своей семьи Без того изысканно шикарной, но бесконечно совершенствующейся квартиры Раскопала в антикварном салоне А на самом деле воспитывает мальчиков Внушает им правильные мысли Придется здороваться. Верочка предложит подсесть. К черту! Лучше эти полчаса я посижу без них спокойно. Я прошу у секретарши еще кофе, когда она ставит на стол под нос. На нем теперь, кроме печенья, тарелочка с бутербродами. Мой любимый камамбер аккуратно намазан. Екатерина Викторовна хорошая секретарша. И уходит... Запираю дверь, наливаю, не раздумывая и не разглядывая стремительно пустеющую бутылку, сразу пол стакана соломенно-желтого Glenlivet и с удовольствием начинаю варварский одинокий ланч. Сегодня сердце не проваливается, не донимает меня, я даже забыл о нем. Полчаса удовольствий, без мыслей о том, что будет, и без мыслей о том, что было. Не было ничего, не было никакого письма, не было никакой тани, не было жизни. А то, чего не было, не может кончиться и не о чем тосковать. Комната, где собирается совет директоров, круглая. Она находится в низкой широкой башне, надстроенной над углом нашего здания. Как Рустем и его Магомед смогли выбить разрешение архитектурных властей на это безобразие, неизвестно. Но изумительный доходный дом постройки предреволюционных лет изуродован бесповоротно. Народ подтягивается в течение 50 минут. В это время Роза Маратовна и еще какая-то девочка, работающая у нее на подхвате, разносят чай и кофе. Перед стулом Рустема ставится его особая чашка. Он пьет какой-то травяной отвар по рекомендации модного врача, у которого теперь все лечатся. Я благодарю, отказываясь от кофе и от чая. Придвигаю к себе пепельницу и закуриваю первую на совещании сигарету. Часа за полтора, которые мы наверняка просидим, я выкурю штук пять. Я курю и, как бы глядя в пространство, рассматриваю садящихся вокруг овального стола, посередине которого в специальной дырке целая клумба мелких пестрых цветов. Они растут в большом керамическом корыте, вставленном в дырку. Почему-то эти цветы меня ужасно раздражают, хотя я признаю, что выглядит все красиво. Прямо напротив меня сидит Валера Гулькевич. Он отодвинулся от стола, ногу в обтягивающих джинсах закинул на ногу не по-нашему, а положил голенью на колено. Когда только эти ребята научились так по-американски сидеть. Впрочем, я и сам теперь так иногда сижу. Удобнее, яйца не сдавливаются. Рядом с Гулькевичем Гарик Шмидт. Полный молодой человек, при своей фамилии похожий не на Штольца, а на Обломова. Круглое, кажущееся на первый взгляд добродушным лицо, и только взгляд совсем не обломовский, твердый и холодный. У толстяков часто бывают злые глаза. Гарик всегда ходит в строгом костюме. Костюм хороший, наверняка шит на заказ у итальянского портного. Но на расплывшейся, расширяющейся к низу фигуре сидит плохо. Под пиджаком у Гарика не рубашка с галстуком, а тонкая черная фуфайка под горло. Это модно, но на нем при его короткой шее выглядит ужасным. Рядом с Рустемом, безукоризненно элегантным, синий костюм, голубая рубашка с белым воротником, стянутым лямочкой под лимонно-желтым галстуком, устроился, разложив перед собой папки, электронную записную книжку, сигареты, зажигалку Рома Эпштейн. Модная щетина на его щеках поблескивает светлой медью, волосы на голове острижены не длиннее щетины и тоже сверкают красивой рыжиной. Узкие прямоугольные стекла очков сияют. Весь он словно подсвечен, как подсвечивают теперь большие дома на центральных московских улицах. Идеальный экземпляр молодого российского топ-менеджера. И сходство, несмотря на щетину с вундеркиндом-отличником, героем школьных математических олимпиад, нисколько не снижает его образа. Я смотрю на него и думаю, что из жизни меня вытесняет даже не Рустем, а именно такие, как Рома, без комсомольского и вообще советского прошлого. не знающие никакой другой действительности, кроме нынешней, потому приспособленные к ней абсолютно. Собственно, они и есть, эта действительность». Между Эпштейном и Петровым, изящно держа прямую спину, сохраняемую в фитнес-клубе, помещается Верочка Алексеева. Сегодня на ней немыслимая стеганая коцовейка, похожая на наряд бомжа. Только стоит это уродство, прикидываю я, никак не меньше полутора тысяч, и куплена либо в Москве, где-нибудь в Столешникове, либо на Фабурса Энтоноре. Верочка непрестанно курит, вокруг нее дым летит пепел, лицо у нее серьезное, выражающее глубокую озабоченность делами компании. Если бы у меня спросили, кого на свете я боюсь больше всего, я бы назвал Верочку Алексееву, не задумываясь. Улыбнется нежно в лицо, прикоснется ласково к плечу и живет со свету. Уничтожит, если только почувствуют угрозу себе, тень угрозы. Толя Петров — невысокий, с гладко зачесанными черными волосами и очень правильными чертами лица мужчина. Его никак не назовешь молодым человеком, хотя ему едва за тридцать, сосредоточенно читает разложенные перед ним двумя стопками бумаги, быстро переворачивая прочитанный листок и перенося его из правой стопки в левую. Он будет докладывать. Ходит то ли во всем сером, серый однотонный галстук на серой рубашке, темно-серый вполне приличный костюм. Так сейчас носит, но на нем эта одежда не выглядит модной, окажется спецовкой. Общение с ним почти невозможно, он никогда не начинает разговор сам, на вопрос отвечает тихо и односложно. В коридорах конторы появляется редко, идет быстро, глядя мимо встречных и отвечая на приветствие почти беззвучным «Здравствуйте». Я представляю себе, как вдруг лопается ткань на рукаве его пиджака, расходятся кожи и багровые мышцы, обнаруживается стальной скелет. Говорят, что начальники наших провинциальных отделений запуганы им насмерть и зовут его Терминатор. А рядом со мной сидит Киреев, надевший ради совещания пиджак, но узел галстука так и не подтянувший. Идиотская манера ходить с распущенным галстуком, как Жириновский. Мы всегда сидим рядом. Игорь говорит, что мы так образуем фракцию маразма. Я пытаюсь представить, как выгляжу, Сам со стороны. Ну, например, в глазах Верочки. Одет вроде бы приличным. Но, вероятно, на взгляд современных 30-40-летних слишком тщательно и обдумано. Ну, ладно, это сойдет. Вон Рустам вообще выглядит, как реклама Бриони, А вот лицо... Куда денешь выражение обиды? Обиды на весь мир и презрения к нему, которые, я знаю, никогда не сходят с моего лица. Куда денешь страдания, которые в опущенных уголках губ в клонской гримасе? Плохо. Я снова закуриваю. Я знаю, что лицо мое разглаживается, становится невыразительным, спокойным, когда я курю, пью, читаю, словом, занимаю себя чем-нибудь». «Я не слушаю Петрова. Зачем он читает свой доклад, неизвестно». Текст был разослан по внутренней сети всем членам совета директоров. Каждый мог прочитать его на своем мониторе. А сейчас можно было бы уже начинать обсуждение. Но у нас любят старые советские порядки, потому что других порядков Рустем совсем его международным лоском не знает. Ну, вернее, знает, но не может принять. И молодые уже привыкли к этим дурацким обычаям и будут их сохранять, и райком не умрет никогда. Поэтому у нас совещания длятся бесконечно. Поэтому выступать все начинают с общих правильных слов, только вместо решений партии правительства почтительно напоминают интересы компании. Поэтому сейчас все демонстрируют интересы внимания, слушая то, что с утра прочли. А я думаю о том, чем эти ребята, которым сейчас между 30 и 40 отличаются от нас, какими мы были в свои 30-40. Ну, во-первых, пьют меньше. Некоторые вообще не пьют. Понятно, некогда. Есть реальное дело, от которого реально зависят реальные деньги. Кто же будет от такой жизни уходить в безумие и болтовню за бутылкой? Во-вторых, бабы, насколько я могу судить, их вообще не интересуют. Не знаю ни об одном романе, мучительном адюльтере, тяжелом разводе, которыми постоянно маялось мое поколение. Похоже, что этим вполне хватает голых в журналах и на видео. А в жизни иногда похороводятся с какими-нибудь полумоделями, полубледями, глотнув литр другое пива в модном клубе или борделе под именем сауны. И в середине ночи домой к семье, все женаты, у всех уже по два, то и по трое детей». А мы рожали по молодости одного, и на того сил еле хватало. Единственная слабость, которой они подвержены не меньше нашего, все курят и курят помногу. Перед каждым, кроме Рустема, он давно избавился от всех пороков, наш стальной Рустем, лежит пачка парламента «Лайт». Несколько последних лет я тоже курю парламент «Лайт». А когда мне было столько, сколько им сейчас, я курил кубинские, сладкий горлодер портагас или Рейс. У всех прекрасный английский, даже Рустем говорит довольно сносно и вполне свободно читает. Непонятно, когда выучил. Я с моими остатками университетского отлично стесняюсь при них рот открыть, а уж другие мои ровесники. Игорь дорогу спросить не может, а ведь учил в советском институте. «Нет, он, кажется, в керосинке немецкий учил». «Так и немецкого не знает». Полным ходом уже идет обсуждение доклада. Уже выступил с весьма толковыми соображениями Гарик Шмидт. Уже Рома объяснил, адресуясь, конечно, к одному Рустему, как решить проблему наиболее современным образом в соответствии с западными принципами организации аналогичных производств. Уже Верочка сделала несколько исключительно точных и разумных замечаний. Теперь говорит Игорь. Говорит он, естественно, невнятно, жует слова, но я слышу, что предлагает он вещи вполне резонные. Если его послушаться, затраты будут ничтожными. Рустем смотрит на Игоря Ивановича, только меня и Киреева здесь называют по имени отчества. Даже Рустема все зовут просто Рустем смотрит на Игоря Ивановича, только меня и Киреева здесь называют по имени отчеству. Даже Рустема все зовут просто Рустемом. С доброжелательным интересом. Как будто слушает ребенка. Очередь доходит до меня. Я пожимаю плечами, как бы давая понять, что мне нечего существенно добавить к уже сказанному, и то же самое произношу вслух. Толя все изложил исчерпывающе. Если учесть сказанное Игорем Ивановичем, Гариком, Ромой и, конечно, очень важные замечания Верочки, можно быстро, за пару дней, разработать план мер и начать его реализовывать без дополнительного обсуждения. Рустем, слушая мою краткую речь, опускает глаза, рассматривает лежащий перед ним толстый блокнот в черном кожаном переплете. Мне кажется, что он... Боится встретиться со мной взглядом. Может быть, просто не хочет, чтобы я увидел в его глазах то, что он думает обо мне. Глупом старике, упрямо стоящем поперек его, Рустема, прямой и гладкой дороги. Отличное широкое шоссе. Никого впереди уже видна. Поднимается над горизонтом давно выбранная цель. Вдруг отчучила, не желающая уйти и исчезнуть... Провалиться в ничто, как положено всем, кто стоит между Рустемом и целью. Значит, решили. Толя, все предложения сведи и сядем с тобой послезавтра с утра. Закончим с этим. Одной фразой подводит итог Рустем. Большого интереса к проблеме нет, кажется, и у него. Все встают, отодвигают стулья. «Михаил Леонидович!» — говорит Рустем через стол негромко, так что в общем шуме никто, кроме меня, его, пожалуй, не слышит. «Зайди, пожалуйста, ко мне прямо сейчас». По конторе ходили слухи, что на отделку и меблировку его кабинета ухнули сто тысяч. «Я знаю точно, что шестьдесят. Мне не жалко этих денег». Куда больше тратится, к примеру, на идиотские маркетинговые исследования, совершенно не ненужные. Наш бизнес можно делать без всяких исследований. Цены за баррель газеты публикуют. Но Верочка связывается с самыми дорогими западными фирмами, сама месяцами сидит в Лондоне и Франкфурте. Черт с ними, с деньгами. Просто мне не нравится кабинет Рустема, декорированный модным дизайнером, как молодежный клуб. Полированный металл, стекло Гладкие светлые поверхности Думаю, что и самому Рустему Это не очень нравится Откуда у него такой вкус? Ему тяжелую полированную мебель Ковры, какие он когда-то видел В кабинете первого секретаря обкома Попав туда единственный раз В составе комсомольского актива Но он старательно следит за модой И терпит эти кресла Похожие на медицинское оборудование Эти картины с расчлененкой Развешенные на белых стенах Как терпит итальянские темные костюмы и двухсот-долларовые галстуки семь слоев, хотя, я уверен, с удовольствием ходил бы в турецких трениках. Садись. Он указывает на кресло. Кури, если хочешь. Предложение курить — значительный жест. В своем кабинете он не позволяет этого никому, кроме иностранцев, но они в большинстве и сами не курят. Рустем тоже садится в кресло для гостей через кофейный столик от меня. подвигает, чтобы мне было удобней по стеклянной столешнице девственно чистую пепельницу из куска полированного алюминия. — Слушай, я чего думал? Он говорит по-русски очень чисто, без малейшего акцента, почти без современного жаргона, а в таких личных беседах любят употреблять простые, даже старомодно-простонародные обороты. — Давай сегодня вечерком завалимся куда-нибудь, посидим, выпьем. «Давно не отдыхали по-человечески. Я уже зверел. Ребят позовем, Верочку, Игорь Ивановича. Как ты смотришь?» Адресованное мне абсолютно не пьющим человеком предложение выпить звучало бы комично, не исходя оно от Рустема. В его словах и поступках искать смешную сторону глупо, ничего смешного он никогда не делает». Чтоб подумать, минуту я начинаю долго закуривать. Ищу по карманам сигареты, потом зажигалку. Как бы не найдя ее, беру настольную и кручу в руках, вроде не могу понять, как она действует. Совершенно очевидно, что он собирается вечером в неслужебной обстановке начать разговор о чем-то серьезном и важном. А поскольку никаких важных дел я в последнее время не веду, говорить будем все о том же. А нашим с Игорем выходе из бизнеса. Так, наверняка у него уже есть, как теперь говорят по-американски, предложение, от которого мы не сможем отказаться. Если не ходить, ситуация только усложнится, проблема останется. Он начнет действовать в полную силу без предупреждения, а нам с Игорем будет только хуже. Против Рустема и в открытую играть мало кому удается. Если же его козыри будут совсем неизвестны, шансов у нас не останется. А в разговоре можно будет попытаться хоть что-то уловить. А куда пойдем? Я специально спрашиваю о чепухете, но ну, время. В конце концов, лучше вечером поговорить прямо, насколько это возможно, с ним, чем выслушивать наглые глупости от Ромы Эпштейна. Я думал, может, в Пушкин. Рустем заглядывает мне в глаза, как будто действительно заинтересован в моем мнении. Там прилично, шпаны нет. Место не имеет в этом случае для меня никакого значения, но я делаю вид, что обдумываю». Надо будет до вечера поговорить с Киреевым, предупредить его, чтобы сосредоточился, не пил за столом, взвешивал каждое слово, лучше вообще молчал бы побольше. Хотя иногда его дурь оказывается не такой уж дурью и срабатывает лучше любой шахматной хитрости. «Михаил Леонидович, я знаю, о чем ты думаешь», — говорит Рустем, — «я вздрагиваю». И он наверняка замечает это, но, конечно, никак не обнаруживает. Он смотрит на меня грустно. Я знаю этот его беспомощный взгляд, вызывающий доверие и сочувствие к закомплексованному мягкому человеку, за которого его принимают многие из тех, кто не знаком с Рустемом Ибрагимовым десять лет, как я. Ты ведь на меня до сих пор из-за того случая обижаешься, да? Когда грубость допустил в Лондоне. Игорь Иванович, мне кажется, тоже обиду помнит. А что я могу сделать? Ну что? Хочешь еще раз извинюсь перед ним извинюсь? Хочешь? Ну, мужики, вы же взрослые люди, вы же можете понять. Думаешь, мне самому мой кавказский характер нравится. А что я могу сделать? Год держусь, потом срываюсь. В башке все кругом идет, как будто дури накурился, людей обижаю. Ну, извини, что еще сказать? Я машу рукой: "Мол, ладно, нет давно никаких обид". Их и действительно нет, и тогда не было, а было вполне трезвое желание показать зубы, чтобы посался хамить, как халуям, чтоб понял, что с нами пока не так просто управиться, как ему представляется. Обижаться на Рустама глупо, как глупо обижаться воробью на крадущуюся к нему кошку. Надо быстренько взлетать, если успеваешь. Ладно. Я встаю. Договорились. Пойду перечитаю Толин доклад. Мне кажется, Игорь прав. Там не надо ничего изобретать. Все просто решается. Надо у военных машин купить десятка-полтора. Они их за гроши отдадут. Вот и вся проблема транспорта. Да я и сам так думаю. Рустам улыбается во весь сверкающий швейцарскими зубами рот. Наш молодые все через жопу любят делать. Все на американцев смотрят. Если их слушать, надо на каждом участке рабочим поселок строить. Как на Марсе, знаешь, фантастики показывают. Так у нас тогда и себестоимость будет, как у американцев, даже больше. Ну, все. Часов девять поедем. По дороге к себе я заглядываю в маленькую приемную Игоря. Его нет. Секретарша говорит, что сразу после совещания он уехал на какую-то встречу. Какую не сказал. Обещал быть, если успеет, к концу дня, часам к восьми. Странно. Какая еще неожиданная встреча может у него быть? Он вроде никуда с утра не собирался, мечтал день как-нибудь прожить после вчерашнего. Перечитывать доклад Петрова мне не хочется, и так все ясно. А вот Танино письмо я бы перечитал, но оно порвано, и мелкие клочки лежат под столом на дне корзины».